Про желание. Эпиграф. Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно. Михаил Жванецкий. И снова о том, как распознать свои истинные желания. Тема оказалась одной из самых дискутируемых наряду с лекциями про такие вечные ценности, как «Дети, замуж и самооценка». Так сложилось исторически, что люди в России на физиологическом, не говоря уже о психологическом уровне, не в состоянии сделать свой свободный жизненный выбор исследовать ему без угрызений совести и попреков родни. Ну и как следствие, первое из моих шести правил «делать только то, что хочется» вызывает много вопросов, сомнений и даже возмущения. Ежедневно я сталкиваюсь с непониманием и сопротивлением по этому пункту. Я слышу, что жить как хочешь невозможно, опасно и вредно, эгоистично и противоречит сразу всем правилам мирного сосуществования, что в корне неверно. Все мы знаем таких людей. Посадишь, сидят, поставишь, стоят, положишь, лежат. Их много, их большинство, особенно среди тех, кому за сорок. Они не слышат своих желаний или вовсе их не имеют. Желания у них или подавлены, или замаскированы. И они будто и не живут, а только решают проблемы одну за другой, год за годом. Если проблемы вдруг заканчиваются, они начинают их выдумывать. С проблемами комфортнее и понятнее. Главное чувство в их жизни — чувство долга. Главное слово — слово «надо». Главный страх — как бы чего ни вышло. А лица такие, будто все время в покер играют. Установка, данная им родителями, состоит в том, что если жить как хочется, то за это обязательно придется платить. У родителей были на то свои исторические, социальные, наследственные причины. Винить их не надо, но сейчас не об этом. В результате, уже на стадии едва намечающегося счастья, человек начинает бояться, что скоро все закончится, а дальше станет хуже, чем было. Поэтому, когда надо выбирать, они выбирают нечто безопасное, нейтральное, никакое. Институт, где меньше конкурс и близко от дома. Работу, где не будут много требовать. Женятся не на той девочке, в которую страстно влюблены, а на той, которая гарантированно не уйдет к другому. Выходят не за любимого, а за надежного. И ведут скучную, однообразную жизнь, отрабатывая сценарий — социальный, родительский. Учатся, работают, растят детей, ходят летом в походы, зимой в театр. Не потому что им этого хочется, а потому что с их точки зрения так и должна выглядеть нормальная жизнь. Одним из медицинских последствий отсутствия желания является астенический синдром, упадок сил, потеря тонуса. А крайним его выражением — депрессия, когда человек либо вообще ничего не хочет, либо хочет только лечь и умереть при суицидальной депрессии. И ведь некоторые проводят в этом состоянии большую часть жизни. Они ежедневно что-то преодолевают, с чем-то борются и считают, что это единственный способ преодолеть земную юдоль Люди в большинстве своем совершенно не получают удовольствия от жизни, и это, я считаю, большая трагедия. Целая страна, миллионы людей живут, не подозревая, что бывает по-другому, без драм, насилия над собой, без тотального чувства вины и стыда. У большинства внутреннее надо настолько давлеет над всем остальным, над «хочу», «мечтаю», «могу», что когда они делают то, что хотят, то чувствуют себя хуже, чем когда делают что должно. Это жесткие невротики, которые живут с огромной тревогой в душе. У них подавлены не только желания, но и любые эмоции. А причина всего этого — холодные, нечуткие родители, которые игнорировали, не уважали, не придавали никакого значения желаниям ребенка. Отсюда же из семьи традиционная для россиян готовность подчиняться, унижаться, смиряться, терпеть лишения. Как и уверенность, что их настоящее мнение ничего не значит и никого не интересует. Для нас в этом нет ничего нового, ведь в детстве мы все это проходили, как и наши родители. Мы — общество несвободных людей, для которых несчастье и общая подавленность — норма жизни. В России ведь даже боятся, когда хорошо. Есть такая общенациональная идея, что за хорошо придется платить. А тревога по поводу того, что платить придется уже скоро, — это общенациональная эмоция. Все так и хотят заморочиться прямо во время оргазма. Так давайте разорвем этот порочный круг, прервем цепочку нелюбви и несвободы, начинающиеся прямо в утробе матери. Никогда не поздно это сделать, и давно пора. Как бы то ни было, если у вас тоже проблемы с желаниями, попробуйте их тренировать. Начните с малого. Садясь за стол, не начинайте есть, пока не решите, чего именно вам хочется. Для начала в мелочах. Посвятите этому время. Подумайте над тем, какой у вас любимый цвет, любимый фильм, книга — Мини или Макси, чай или кофе, в смятку или в мешочек. Помните, что желания никак не связаны с рацио, логикой, правильным выбором. Этот выбор не может быть неправильным. Заново учитесь слушать и слышать себя, вместо того, чтобы идти на поводу у чужих желаний. Развивайте свои способности и таланты. Реализуйте свои маленькие задумки, мечты, цели. Не бойтесь быть плохими в глазах коллектива, это же ваша жизнь. Окружающим, по большому счету, на вас наплевать, у них своя есть. Все мы завидуем людям, которые заходят в магазин, берут с вешалки вещь и сразу идут к кассе. И тут же у кассы переодеваются в новое. Мы восхищаемся ими и хотим от них детей. Ибо эта уверенность и определенность касается и всего остального в их жизни. Профессии, место работы, место жительства, выбора партнера и марки автомобиля. Как они такими выросли? Просто им с детства давали право голоса и право выбора. Они с малых лет знали, что их желания значимы для других и для мира, что их желания адекватны и выполнимы, что их желания обычно материализуются. Поступайте так по отношению к своим детям. Доверяйте им, и у них появится шанс. Другая проблема, когда желаний слишком много, и вы никак не можете остановиться ни на одном из них. Бороться с амбивалентностью можно, только задавшись целью доводить каждое свое желание до абсурда, до его полной реализации. Решили — держитесь. Собрались с подругой в кино в восемь вечера, но вам позвонили и пригласили выпить. Нет, вы уже идете в кино, и никакие вновь открывшиеся обстоятельства не могут служить причиной изменения в планах. Если будете держаться этой стратегией достаточно долго, отвыкнете метаться, начнете принимать решения более взвешенно и придерживаться их не составит для вас труда. Результат зависит от того, насколько вы пострадали от собственной внезапности и противоречивости, насколько вас достали метание и куча вещей в шкафу, которые вы купили по необъяснимой причине и так ни разу и не надели. Можно ходить на лекции, читать умные книжки и статьи в Фейсбук, но есть вещи, которые просто надо начать делать. В данном случае надо конкретно делать то, что хочется. И пусть будет, что будет. Я очень активная, у меня много желаний, много любимых занятий, меня бросает из страны в сторону. Сейчас я хочу стать актрисой, а что будет завтра, я не знаю. Судя по всему, проблема у вас не в разноправленности желаний, а в нестабильности психики. Сейчас вас разрывает, но когда-нибудь вы угомонитесь. Пробуйте себя, что-то обязательно окажется вашим. А с мужчинами как определяться? Да не надо определяться, если не можете. Пробуйте, перебирайте.